Глава третья. Эдик, беги. Брести довелось во мраке, столь плотном, что представить себя лишившимся зрения было расплюнуть. У них не было ни факела, ни фонарика, ни даже коробка со спичками, что ужасно огорчало Юрика, которому неимоверно хотелось закурить. Пару раз шагавший в авангарде Протасов падал. Приятели принимали шарить в темноте и нащупывали то невесть, откуда взявшиеся ступени, то лунки в полу совершенно правильной формы. Валерий ругался сквозь зубы и потирал ушибленные колени, накорождая строителей галимого подземного бильярда самыми нелестными эпитетами. В поручем оставалось только гадать, что перед ними, плод человеческих усилий или пещеру породила подземная река коротекавшая тут несколько тысячелетий назад. Приятели утроили осторожность. Паратаса выставлял вперед ногу и только потом переносил на нее вес тела. Эдик, для верности, еще держался рукой за стену, за что Юрик обзывал его троллейбусом. Дым продвижения резко упал. Приятели не имели ни малейшего представления о длине пройденного пути, так как не додумались считать шаги, да и был ли в этом смысл. Время от времени подземный ход разветвлялся. Они чувствовали это по сквозняку, который становился сильнее. Некоторые попадавшиеся им ходы были не шире лаза, другие достигали размера полноценной двери. Когда возникали сомнения, в каком направлении идти, Паратасов слюнявил палец и подолгу держал в проеме. А потом делал выводы, объявляя приятелям, где главная штольня, а где, блин, Галимая Кидалова. Полной уверенности, естественно, не было. Просто Валерий добровольно принял на себя обязанности проводника. Остальные с этим смирились. — Да какая в натуре разница, туда мы паремся или не туда? — вздохнул Протасов. Когда Юрик заявил, что они, вероятно, сбились с пути, попросил бы у своего дружка-мотыля карту перед тем, как столкнуть бедолагу вниз. Вот это было бы дело! Пока они болели в потемках, планшетом успел в ярких красках расписать приятелям, каким образом узнал о подземной галерее, а также как ловко расправился с охранявшими ход местными бандитами. «Ну ты про Таса скажешь!» — негодующий начал Юрик. Или ты, может, хочешь вернуться, уточнить дорогу дружку в покойного, бесцеремонно перебил Валерий. Планшетов энергично замотал головой. Эдик машинально отметил, что, отчитывая планшетова, на этот раз Валерий обошелся без обычных для него блинов, вообще без брани. Даже не обозвал Юрика пингвином или хотя бы плугом. Это было странно. Валерий вообще выглядел каким-то рассеянным. Порешибленным, что ли. Подобное состояние было настолько для него необычно, что и Эдику стало не по себе. Он подумал, это дурной знак. С полчаса они борели молча, затем тишину снова нарушил Юрик, Очевидно, обуреваемый желанием взбодрить приятелей и еще больше себя. «Ничего, ничего, пацаны, как ни крути, а у нас теперь приличная фора». «Пока туземцы очухаются, пока след возьмут, пока допетрят, в какой из ходов мы ломанулись!» «Турга!» — перебил Паратасов. «Ты ж сам говорил, выход наружу один, значит, им только впереди кислород перекрыть и тю, -тю пишите письма. Понял, об чем базар? Ты б не каркал, чувак!» «Кто это каркает?» – барачно осведомился Паратасов. «Давайте, пацаны, в боковой тоннель свернем», – предложил Планшетов. «Тем более, что тут их дебениной мамочки. Подсидимся пару деньков. Без собак, хыш, они нас найдут. Служебных собак, допустим, у туземцев нет. Служебных их дрессировать надо. А кто это будет делать, если хозяева, прикиньте, сами невменяемые?» Оставь, пацаны, это такая собака узколобая, подстать хозяевам, что проще корову заставить, след взять, или козу. А как только пена сойдет, то земцы немного утихомерится. Предложение не тянуло на Нобелевскую премию по части поиска выхода из тупика. — Без еды можно перебиться о около месяца, — неуверенно произнес армией. — Ну вот, подушевился Юрий. нормальный ход, сядем в тенечки, переждем. Не будут жить эти дебилы целый месяц все входы и выходы караулить, задолбаются, пыль глотать. Если что, пожуем тапки, вон у Протасова чисто кожаные макосины пальчики ближих. Или жреби бросим, кого первого хавать. предупреждаю сразу, у меня сифилис и глисты. Без воды трое суток протянем. Или четверо. Потом все. Чего ж ты раньше не сказал? Если такой грамотный чувак, я б карманы подставил пока по карнизу полз, под дождиком, или хотя бы из лужи нахлебался, а то уже во рту пересохло. Не него, а одного тебя. Минералочки бы сейчас, вздохнул планшетом. Кассировочки! Как только Юрик подумал о воде, жажда подступила вплотную. Эквилибристика на карнизе теперь не казалась такой ужасной. Ведь Там было полно воды, не говоря уже о десне, где он, правда, чуть не утонул, зато потом высох на даче, хозяйка которой, с бешенством матки, не слезала с него всю ночь. Умереть, занимаясь сексом, было предпочтительнее всего. Но кто же знал, что случится дальше? Лимонады бы, чуваки, из холодильничка, кваса бы, из бабочки, внес лептуармец, пивка бы. Хватит было болеть, буркнул Протасов. Разбыкались. Если бы бабке бабки был енг, она была бы дедом. Ясно? Тут из-за любого угла кто хочет вынырнуть может. Любая сволочь. И когда угодно, а вы раскудектились, как бы вы на базыре. Вскоре тоннель начал сужаться, пока не превратился в кишку, вынудив приятелей выстроиться гуськом. Портасов шагал, пригнув головы, обтирая плечами стены, словно шомпал, двигающийся по стволу. Армец ждал, что Валерий вот-вот развопится, но тут угрюмо молчал. — Интересно, а змеи тут есть, пацаны? — споросил планшетов, замыкавших маленький отряд. Портасов замер с поднятой ногой к кремлевский курсанту Мавзолея. — Чего это ты озмех, вспомнил? — недовольно спросил он. — Да так просто. Показалось. Чуть тебе, бляха-муха, показалось? Шипение какое-то. Какое шипение? Да не знаю я, чувак. Это у тебя в голове шипит. Ну сам послушай. Партасов навострил уши. Спереди действительно доносился какой-то звук. «Только не шипение, скорее журчание воды!» Так, по крайней мере, показалось Паратасову. «Или там кто-то мочится, здоровый, как я, а то и больше, или где-то впереди ручей!» — пара Паратасов. При упоминании о воде судорожно сглотнули все трое. Жажда, мучившая их на протяжении вот уже нескольких часов, стала совершенно невыносимой» может, все-таки смея!» — не унимался планшетом. «Типа гремучек, к примеру. Ну, та, у которой по гремушке на хвосте!» «Такого хрена в натуре! Ты приплел сюда долбанных змей!» — посмутился Сапаратасов. Хоть лично он полагал, что где-то неподалеку шипит река. Место в авангарде ему решительно разонравилось. «Я не приплетал!» — сказал планшетов. «Сам прикинь, чувак!» Мы тут прмса, как по проспекту, темно, как у негра в жопе, не видно ни хрена, на юге змей на валом, а в горах они вообще на каждом шагу. Весной змея агрессивная, потому что спаривается. и Яд у них будь здоров, не кашлей. Сейчас чувак, весна, а до ближайшей больнички. И Юрик присвистнул. И то вопрос, есть ли у медиков сыворотка по нынешним паршивым временам, или они ее давно пропили? — Уверен, что нет, — подал голос армеец. — Ну и? — Что, ну, хватанет за ногу и привет, смерть мухам, поращей родины и все такое.